Моя небольшая квартирка стала казаться просто крохотной, когда в нее ввалилось столько народу разом. В гостиной, по совместительству играющей роль моей спальни, было негде повернуться. Я на правах хозяйки заняла единственное кресло, а моим спутникам пришлось ютиться на стульях, принесенных из кухни. Дракончик, выполняющий функцию будильника, недовольно приоткрыл один глаз, встревоженный шумом, но промолчал, увидев Дальшера, с которым у него с самого момента знакомства сложились крайне напряженные отношения. Мой ненаглядный давно обещал свернуть ему шею или хотя бы подпалить крылышки, если тот еще раз посмеет его обшипеть или цапнуть за палец. Впечатленный угрозой, дракончик на время забыл о своих проказах, и сейчас между нами воцарилось зыбкое подобие перемирия. Вашарий который был у меня в гостях в первый раз, с любопытством озирался, изучая небогатую обстановку единственной комнаты. Я недовольно поджала губы. Да, сама знаю, что живу более чем скромно, зато все здесь куплено на честно заработанные деньги. Ну, кроме той изящной вазы из дорогущего хекского хрусталя. Это мне Дальшер подарил, когда однажды принес букет цветов и обнаружил, что ставить его некуда. «Не понимаю», «Почему нельзя было поехать в департамент и там все обсудить?» – проворчала я, забираясь с ногами в кресло. «Слухи быстро расходятся». Дальшер пожал плечами. «Пусть лучше считают, что ты еще в больнице. И потом, нельзя, чтобы меня видели слишком часто в компании с Вашарием». Я удивленно изогнула бровь. «Это что еще за новости?» «Киото, у меня есть к тебе предложение». Продолжил он, сделав вид, будто не заметил моего молчаливого вопроса. Переглянулся с Вашарием и поправился. «Точнее, у нас. Я знаю, ты давно хочешь разыскать мать. Ведомство Вашария этим занимается, но пока без особых успехов. Сама понимаешь, у них и так полно работы, поэтому нельзя требовать от них невозможного». Райнир, заключенный в тюрьму, молчит. «А ментальное сканирование, даже частичное, мы не можем провести». Слишком сильна у него защита. Если ее сломать, то мы просто-напросто уничтожим его личность, что незаконно. Король вряд ли даст на это разрешение. Поэтому почему бы тебе не отправиться на Варий и самой не попробовать найти Тиору Дайчер? Мой кузен любезно согласился предоставить в помощь тебе одного из лучших своих следователей. Тебе дадут разрешение воспользоваться местными архивами. И потом Караяр и Дайра А тебе постоянно спрашивают. Повидаешься с ними, отдохнешь, развеешься». Я задумчиво потерла лоб. Это было безумно заманчивое предложение. Беда только в том, что я сильно беспокою за тетю. Если Дальшер и Вашарий так настойчиво пытаются держать меня подальше от озерного края, то там точно происходит что-то очень гадкое и опасное. Причем отростки этого дотянулись даже до нерия. «Что происходит?» Пожалуй, даже слишком резко спросила я. «Хватит играть со мной! В конце концов, я не маленькая несмышленая девочка, чтобы кормить меня сказками. Почему вы так настойчиво пытаетесь выпроводить меня из столицы и не пустить в озерный край?» «Я считаю, надо сказать ей правду». Неожиданно подал голос Вашарий, пожал плечами в ответ на гневный взгляд Дальшера. «Прости, но она все равно не отступится». К тому же Киота может дать дельный совет. Все-таки соображает она неплохо и вряд ли потеряла эту способность после сотрясения. Ладно. Нехотя ответил Дальшер и пересел с шаткого стула на подлокотник моего кресла, притянув меня к себе. Давай, братец, тебе слово. Мы считаем, Киота, что в озерном крае готовится покушение на короля. Вашарий... Затаённый улыбкой отреагировал на моё испуганное восклицание. Через неделю его величество Тицион должен прибыть в микарон где в его честь дадут бал. Перед смертью леди Харалия по мыслевизору связалась со мной и предупредила о грозящей опасности. Но никаких деталей передать она не успела. Буквально сразу же связь прервалась, а через несколько часов поступило сообщение о её убийстве. «Вот как?» Медленно протянула я. Поэтому ты стал расследовать ее смерть? Не только. Качнул головой Вашарий. Как я уже говорил, Гарольд Дитион по какой-то причине очень не хотел, чтобы магический департамент занялся этим делом. Почему, нам еще предстоит разобраться. Но мы с Дальшером решили, что не следует ввязываться в спор с ним. Пусть будет так. «Однако это не означает, что я в стороне от происходящего!» Вмешался в разговор Дальшер и ласково взъерошил мне волосы. «Просто ваш шаре занимается этим в озерном крае, а я здесь, в столице. Как показали последние события, в этом есть определенный смысл!» «Подождите!» – взмолилась я, слегка ошеломленная таким количеством информации, нахмурилась, пытаясь систематизировать услышанные факты. «Но я не понимаю!» «Если Леди Харалию убили из-за того, что она узнала о готовящемся покушении, то при чем тут моя тетя? Или она сейчас находится под домашним арестом, чтобы не спугнуть прежде времени заговорщиков?» «Верно размышляешь», – Вашари одобрительно усмехнулся. «По какой-то причине убийство Леди Харалии было обставлено так, что все подозрения упали именно на Зальфию Дайчер. Я опасался, что она может стать следующей жертвой, если истинный убийца догадается, что его замысел раскрыли. Поэтому в данном случае домашний арест преследует сразу две цели. С одной стороны показывает, что именно твою тетю считают виновницей произошедшего, с другой защищает ее. «А твой визит ко мне?» спросила я. «Зачем было просить разобраться с ожерельем, если ты точно знал, что моя тетя ни при чем, или...» Я запнулась и досадливо сплеснула руками. «Киота, как можно быть настолько глупой? Все-таки права, я была в первоначальных опасениях. Вашари просто нашел удобный предлог дать мне денег». «Нет, Киота, ты ошибаешься», – мягко проговорил он, без особых проблем угадав мои мысли. «У моего поступка было много причин. Во-первых, мне действительно необходимо... Было разобраться с ожерельем. Я подозреваю, что кто-то из моих сотрудников может быть замешан в заговоре, поэтому не хотел показывать, как сильно на самом деле интересуюсь происходящим в Озерном крае. Логичнее было бы обратиться к независимому вещевику, то есть к тебе. А во-вторых... Он замялся и несколько растерянно посмотрел на Дальшера. Во-вторых... «Он был не согласен с моим решением погубить твою частную практику!» Нехотя проворчал тот и пояснил в ответ на изумленный взгляд кузена. «Да знает она уже все! Именно из-за этого мы поругались тот вечер!» Я расстроенно улыбнулась. «Значит, вот почему ваш Вашари настаивал, чтобы о его визите ко мне Дальшер не узнал!» «Какой он все-таки лапочка! Не то, что этот эгоистичный, самовлюбленный тип!»